Женщина на вышке. Мой прилет в Баку в 2004 году был обставлен как государственный визит. А почему бы и нет? В конце концов, журнал «Вауг» тоже своего рода суверенная держава. Снимать предстояло нам первую леди. Она еще не была вице-президентом. Ее мужа Ильхама избрали недавно. Михрибана Алиеву мало тогда знали в России. Но я загорелась идеей снять ее для «Вауг». Алиева не тусовщица. Светские мероприятия ее волнуют мало. Чем больше я о ней узнавала, тем становилось понятнее, что она вполне себе супруга лидера страны в европейском понимании. Не носила никакой этники, не пряталась за спину мужа. А блестящий дом-музей Гидара Алиева, который она открывала, совсем не напоминает мемориал. Скорее, культурный центр. Такой предшественник музея Ельцина в Екатеринбурге. Подобраться к «Мехребан» было непросто. Мы вооружились фотопортфолио американского Vogue с женами президентов, французского Vogue с крупными писателями и презентовали свою замысел. И вот после долгих переговоров и полученного добро мы летим в самолете с голландским фотографом Матиасом Бринцем, с визажистом Натальей Власовой и прочими ассистентами. Снова просматриваем портфолио. На кого похожи их Я говорю, ребята, я хочу Джеки Кеннеди. Они говорят, подожди, давай лица сравним. Я говорю, ну и что? У нее лицо восточной королевы, у Михребан. Она из научной, интеллигентной семьи. Отец редактор Академии авиации, мать известный востоковед. У нее есть стать. В отеле каждого из нас ждали сувениры. Азербайджанский коврик с кистями цвета зрелого вина и баночка черной кры с золотой крышечкой поскольку и то, и другое было небольшое, и скорее напоминало национальный сувенир в стиле «Добро пожаловать хлеб-соль», то, что уж тут говорить, было приятно. Махлебан назначила нам встречу в центре Гидара Алиева и лично провела нас по музею. Как гид. Что такое восточная красота? Благородный профиль, осанка, гордая поступь, темные раскосы и глаза. Улыбка не американская во весь рот, но легкая, еле заметная. Это по форме, по содержанию, иностранные языки, знания литературы, полное медицинское образование, идеально сложена, красиво. Но как только дело дошло до съемки, она сказала то же, что и часто говорят знаменитости, которые любят вещи. А давайте все-таки мы снимем меня в моем. И я говорю, Михрибан, вы же понимаете, это журнал Vogue, который всегда смотрит вперед. Поэтому мы привезли вещи следующего сезона. А у меня есть все последние коллекции, говорит. Мы прошли в огромную светлую гардеробную с большими окнами, выходящими в сад. Она открыла шкафы. Мы охнули. Идеальный порядок. И да, все вещи были топ из последних коллекций. Кое-что вызывало скепсис, но это нормально. Достойный гардероб. И я ей говорю... «Бихарибан, у вас и правда все отлично, но у нас-то вещи из только что показанных коллекций, в продаже их просто нет. Это пресс-образцы. И когда выйдет журнал, вы будете в том, что в магазине появится через полгода. Это придаст вам еще больше стилистической остроты, если хотите». «Ну хорошо, давайте смотреть, что вы там привезли». Достаем наше фотопортфолио, показываем, как мы хотели бы ее снять. И она. «Вот вы куда клоните. Даже Джеки Кеннеди». Среди прочих фотографий была одна, которую я люблю до сих пор. Длинный план. Джеки идет по аллее в майском зеленом ухоженном саду в длиненой юбке. Как будто только что с приема. Я ей говорю, вот вы идете на Хребан с какого-то важного государственного мероприятия. И все это вас чуть утомило. Но вы никогда этого не покажете. Как, собственно, не покажете ее в жизни. То есть играть особенно не надо. Но чтобы не было другого прочтения, что вот, мол, какая-то дура в вечернем платье ходит по аллее. Я просто люблю давать контекст. И Махрибан чуть подумав, согласилась. Мы сделали ей сдержанную лаконичную ракушку в стиле 60-х на голове. Съемка шла отлично. Она себя вела породисто. Не помню ни одной претензии. Только про какие-то вещи спрашивала. А вы уверены? После окончания съемки она говорит, давайте я вам покажу дикий морской берег, по которому я просто очень люблю бегать. Я спрашиваю, вы еще и бегаете? Она, ну да, утром же надо как-то размяться. И я понимаю, что эта подтянутая легкая фигура не с неба свалилась, что она все-таки занимается спортом. И вдруг мы видим на фоне чистого белого песка морского берега высокую такую, чуть ржавую, заброшенную судейскую вышку. А там никакого спортивного поля нет. Судить даже некого. Красиво как, а? Какие вам чудные вещи нравятся? Рассмеялся Михрибан. Слушайте, Михребан, а раз вы такая спортсменка, слабо вам залезть на вышку? Да я туда, кстати, часто залезаю. было ветерок. Она уже переоделась после съемки в свое летнее платье, тонкое, открытое, шелковистое, до колена. И как лань взлетела на эту вышку. И села. Можно у вас снимем? Такой красивый кадр. Ну, давайте. Вы просто так посидите и все. И мы ее щелкнули на фоне заката. Красиво получилось, ничего не скажешь. Только, пожалуйста, предупредила она. Не публикуйте ничего без моего разрешения. Какое без нее? Три проссекретаря, 18 советников. Все очень серьезно. Мы прислали ей фотографии на одобрение. И нам молниеносно все одобрили. Мы нигде с ней не разошлись, чего вообще-то с героями обычно не бывает. Проблема вышла с одним тем самым заветным кадром на судейской ржавой вышке. Как не упрашивали, 18 советников ответили «нет». Ну да, железный закон. Коронованные особы не считают возможным показываться на публике вне протокольных рамок. Ничего личного. Но через полгода европейская женщина в ней победила. На какое-то мгновение. Мы цитировали ее по другому случаю. У нас была такая рубрика «По-моему», в которой герой говорил то, что могло быть абсолютно поперек глянцевому журналу. И я тогда взмолилась второй раз. Я очень хочу эту фотографию на вышке. Ну, пожалуйста. Я не знаю, что сработало. Может быть, мое жуткое занудство и способность умолять долго, как говорила моя мама, вот что тебе сейчас приспичило. Но фотографию опубликовали. Я поняла, чем мне нравится Восток. Этим особым чувством соразмерности и уместности. У каждой вещи и поступка должно быть в свое время и свой порядок, который возникает из собственного представления, как все должно быть устроено. Мы, русские, можем скинуть каблуки в окно и... А теперь ванна шампанского. Не мудро, может, зато мило. В Восток же все взвесит точно. На ювелирных весах.